Солнечный иммунитет утверждён. Ощущение радости и свободы. Будет она, радость, ушедшая от вас в отношениях ваших. Правильно утрем уловлено было: радость близость тебе взмешательствоть мы. Можно радоваться, можно печаловаться, можно страдать, но без допуска тёмных в сознании, внутри круга защитного, внутри микрокосма человека. Это будет новый ступенью свободы. В старинных писаниях говорится, и духи тьмы отступили и стали служить ему. Дугпа строят храмы, но не тем, кто служит им, а лишь победителям тьмы. Новую ступень надо встретить достойно. Эта ступень даёт власть над целым рядом явлений.